Глава 1. Космогонические мифы и эпические сказания. Первобытный Хаос и создание земли Первобытный Хаос мир до начала космогенеза в мифах комии не имеет четкого описания. В качестве символов, обозначающих хаос, присутствуют мрак и туман, первозданный океан беспредельное море и болото. В самых различных мифологиях вода являлась первоначальным, исходным состоянием всего сущего. Скорее всего, все эти символы входили в общую развернутую картину хаоса, а каждый из них, взятый в отдельности, подразумевал характеристику всех остальных. В фольклорном тексте о двух лягушках хаос характеризуется как «болото с кочками». Это одно из наиболее подробных из всех известных описаний мира до его сотворения в фольклоре Коми. Начало рассказа о мироздании по принципу «не было того, того и того» имеет мифологические истоки, то есть абстрагированные понятия о космосе, пространстве и времени послужили источником возникновения и развития представлений о мироустройстве. Миф о двух лягушках Прежде земли и неба не было, а было болото, и на нем кочки. Ни зверей никаких, ни птиц, ни человека тоже не было. Не было и солнца с луной, но все-таки было светло. Однажды под писк комаров вылезают из болота две лягушки, очень похожие друг на друга. Тощие и голодные заквакали от голода. Услышали их кваканья комары, набросились на лягушек тучей. Лягушки едва успевали раскрывать рты комаров глотать. От того, что жили лягушки прежде в болоте, они и плохо видели. А одна была вовсе слепая, стояла сзади своей подруги, и в рот ее попадало мало комаров, только остатки. Зрячая наелась и повернулась к своей подруге задом. Комары налетят, ударятся о ее зад, отлетят в сторону. Как не ухола от голода слепая лягушка, но так и не наелась. Скоро комары поняли свою беду и перестали летать к лягушкам. Тогда и зрячая стала голодать. Но задумала зрячая перехитрить комаров. Позвала свою подругу, и забрались они на кочку повыше, где летали комары. А комары полетели низом, меж кочками. Рассердилась тогда зрячая лягушка, ухватила свою подругу за лапу, бросились они вниз, к комарам. Когда упали, ударились обо что-то твердое с зубцами и превратились в людей. Зрячая выбила себе два зуба. Они вросли ей в голову возле ушей. Пробовала вытащить их. Больно. Зубы зажили. Так и остались возле ушей навсегда. Зрячая лягушка была хитра, а слепая – глупа. Но на глупых, говорят, весь свет держится. Слепая и глупая стала называться еном, а зрячая – Омылем. Среди большого количества версий о сотворении мира Известных народом коми доминировали дуалистические мифы о созидательной деятельности двух противоборствующих демиургов, имевшие широкое распространение в архаичных культурах: Йена и Омеля. У коми-пермяков создатели мира Ен и Куль. Имя Ен означает как бог, так и небо. После крещения коми Еном стали также называть христианского бога. А темный демиург Омыль-куль стал ассоциироваться с сатаной. ен представляет светлое начало, он творец всего хорошего, положительного в мире. Омыль, куль, создатель всего негативного, враждебного людям. Происхождение имени Омыль неясно. Но комепермятское наименование хозяина Нижнего мира куль, этимологи связывают с профинно-угорским относящимся к допермской эпохе кульз в значении злого духа. Куль, как имя одного из демиургов, олицетворяющих Нижний мир, известно обским угром народом ханты и манси. У комизырян куль является составляющей частью наименований некоторых духов-хозяев и нечистой силы. Вакуль – водяной, веркуль – леший, мукуль – Подземный дух. Кульмуть, поселившаяся в доме, нечистая сила. Аналог барабашки. Процесс миротворчества рисовался неоднозначно. Мир до его сотворения представлялся бескрайним морем, по волнам которого плавали две птицы — лебедь и гагара. Или гагара и утка. Это были боги-творцы. Йен имел облик лебедя, утки — а Омель — Гагары. Гагара Омель по просьбе Йена занырнула на морское дно и достала несколько песчинок, из которых образовалась земля — Му. По другой версии, Гагара подняла с морского дна яйца, которые уронила утка-мать. Из этих яиц образовались земля и небо, а также небесные светила. В некоторых вариантах космогонических мифов Йен и Омель — Это братья-утята, высиженные уткой-матерью под своими крыльями во время ее плавания по первозданной пучине. «Миф о матери утки в сокращенном пересказе. По беспредельному морю-океану плавала утка, чеш, носившая в себе яйца жизнь зарождения. Она долго искала место, чтобы высидеть птенцов, но так и не нашла пристанища. Четыре снесенные ею яйца утонули. Только два последних она сумела спасти. Из них вылупились утята Йен и Омель, два брата. Два противоположных начала – жизни и смерти, добра и зла, правды и неправды, дня и ночи. Мать носила их на своей спине – а когда они подросли, она взметнулась ввысь и, падая в воду, убилась. По завету матери, утята достали из морской пучины две пары яиц и разбили их. Йен взметнул вверх яйцо, и в вышине загорелось солнце, заиграло живительными лучами. Тело утки матери разрослось, покрылось лесом, зеленью и цветами. Так появилась земля-матушка. Омель вытащил два яйца, покрытые затклой тиной. Из первого вышла тусклая, вечно холодная луна, признак ночи и холода. А по земле потекли безжизненные потоки воды, зазияли озера, болота и зыбуны. Из второй пары яиц демиурги создали себе помощников. Йен светлых ангелов, а Омель – демонов, таких же злых и завистливых, как он сам. После этого Ен и Омель приняли человеческий облик и стали править землей. Мифологический сюжет о сотворении мира из яйца, мировое яйцо, известен всем финно народам. Карельские руны – повествует о сотворении мира из яиц птицы — утки, гуся, орла, и жорсткий из яйца ласточки. Первозданная птица летала над водами Первичного океана, увидела торчащее из воды колено первого человеческого существа, мудрого старца Вяйня Мёнина или его матери небесной девы ильматер и снесла яйцо на его колено, либо на кочку среди вод. Но яйцо скатилось вниз и разбилось. Из верхней части яйца было создано небо, из нижней — земля, из желтка — солнце, из белка — луна, из разбившейся скорлупы — звезды. Третий сюжет космогонических представлений Коми повествует о том, что первобытный хаос представлял собой мрак и туман. В этом мраке два голубя помчались навстречу друг другу и назвались товарищами, и назвались товарищами. Вместе они достали из мрака землю. По четвертой версии голубь был птицей Йена и принес на небо тину, из которой выросла земля. В комипермятских мифах хаос характеризовался как облако или пустота. В мире ничего не было. Демиург часто представлен в единственной ипостаси, а мир создавался спонтанно. Ветер принес пыль и мусор, бросил их в воду, из них образовалась земля. Земля выросла из пера, оброненного птицей, или из ее помёта. Когда-то было облако. Земли нет, леса нет. Прилетела какая-то птица, и ищет, куда сесть, а сесть некуда. Птица оборвала перо и бросила на облако. Облако затвердело, земляная гора получилась. На нее села птица, стала жить. Практически во всех версиях космогонических мифов Коми Земля, которая изначально имела вид плоского острова, обладала способностью к самопроизвольному росту. Она сама по себе покрывалась лесом, травой. На ней вырастали горы, формировался рельеф. Горы и камни тянулись к небу, пока йен не запретил им расти. По преданию коми-пермяков, в создании рельефа участвовал медведь. Кругом было море, земли не было. Пролетела птица. Помёт упал. С него началась земля, корень земли. Этот корень за год вырос большим, земля затвердела. Туда пришел медведь, расцарапал землю. Образовались болоты и горы. Пусть, мол, чуди там живут. Согласно мифам коми по земле ходил огромный тяжелый мамонт, проваливаясь по грудь. Так появились реки. Он же стал причиной потопа в своеобразном изложении библейского сюжета о Ное. Мамонт так много ходил по земле, что вода из созданных им рек залила все вокруг. Ной, построив ковчег, хотел спасти мамонта вместе с другими животными, но тот не поместился в ковчег и утонул. Поэтому мамонты на земле исчезли. Утонувший мамонт стал подземным жителем, и создал рельеф подземного мира, прокладывая туннели-ходы. Мифы о том, что земля была создана гладкой, а горы, озера и реки появились позже, известны многим сибирским народам. С мамонтами, например, связывалось появление рек и озер в мифологии северных якутов, эвенков, долган, ненцев. Возможно, образы медведя и мамонта у коми-пермяков взаимозаменялись, как это было в мифологических представлениях селькупов. Водоемы создавали и демиурки. Йен создал реки, воды текучие, а Омель — озера и болото, воды стоячие. Гром и молния Во времена первобытного хаоса, когда еще не было земли, Появились гром, гым, и молния чарт. Однажды лебедь ен и гагара Омыль плавали по поверхности Первозданного океана и заспорили, чей голос сильнее. Когда лебедь закричал, раздался гром, и под самым боком Гагары ударила молния. В другом мифе о демиургах-утятах гром и молния производят йен в ответ на козни Омыля. Когда утята ен и Омель доставали материнские яйца из морской бездны, первым нырнул Йен. В это время Омель засвистел, закричал голосом, от которого заледенела поверхность океана. Когда ен стал подниматься с морской глубины, засверкали молнии и ударил гром с такой силой, что сразу весь лед растаял и забурлил океан. По одной из космогонических версий комезарян первобытный хаос представлял собой огромное облако, и кроме него ничего не было. Ен ударом грома отколол от облака кусок, из которого выросла Земля. По сниженной мифологической версии гром создавал слепой козел, который жил у Ена на небе. Козел малол на меленке самомеленки и от натуги издавал неприличные звуки, а на земле в это время слышался гром. Под влиянием христианства у народов коме распространились представления о том, что гром и молнии находятся в ведении Ильи Пророка. Как и у многих народов, считалось, что громовержец карает злых духов, которые прячутся во время грозы под деревьями, особенно часто под пихтой или сосной. Если от удара молнии загорался дом, его обычно тушили не водой, а молоком или квасом. Верили, что щепки от дерева, разбитого молнией, обладают болеутоляющими свойствами, и их использовали как средство от головной, зубной боли. У коми-пермяков такой громовой уголь хранился в каждом доме для защиты его обитателей от колдовства и порчи. СТРОИТЕЛЬСТВО НЕБА Завершив свои труды по творению мира, Йен создал небо — Йеныш — и удалился на него жить. В центре неба он оставил отверстие, чтобы спускаться на землю. Омыль, который тоже стремился обладать верхним миром, однажды через это отверстие проник на небо и обосновался там. Но Йен, обнаружив на небе своего противника, Сжег небесным огнем его жилище и сбросил Омеля вместе со всеми его подручными на землю. Другой миф повествует о том, что, борясь за господство над космическим верхом, Омель построил свое небо над небом Йена. Тогда Ен еще выше построил третье небо, а Омель над ним четвертое. Так они выстроили семь небес и Йен, находясь на верхнем седьмом небе, сжег ударами молний остальные шесть. В результате Омель и все его духи-помощники свалились на землю, где разбежались по лесам, попрятались в воду и другие укромные места. В некоторых версиях мифа о семи небесах Йен лишь изгнал на землю омыля с его свитой. Небо осталось многоярусным, и окрашенным в цвета радуги, у каждого яруса свой цвет. Сюжет о строительстве богом семи небес и низвержении противника имеет множество параллелей и, вероятно, восходит к апокрифам о низвержении сатаны и непокорных ангелов. Однако у коми-пермяков мифы о сооружении неба и о борьбе между демиургами за власть над ним неизвестны. Возможно, не сохранились. «Миф о создании неба и первой женщине» в сокращенном пересказе. Когда Омель в виде лягушки упал скочки, у него текла кровь. Из капель той крови выросли звери, и появилась красивая женщина. Красавица стала женой Омыля, и племя его увеличилось однажды ен которому в одиночестве было скучно похитил красавицу и прожил с ней три дня и три ночи рассердившийся Омыль прогнал йена едва не убив его чтобы отдалиться от омыля ен создал небо на небо ен забрал с собой голубей которых успел приручить в середине небесного свода Йен сделал небольшое отверстие, чтобы голуби могли вылетать. Омель проделал на небе другую дыру. В нее он запустил воронов, и они истребили всех голубей. Лишь один голубь сумел спастись. Он улетел на волю, а когда возвращался на небо, нес в клюве тину. Ворон Омеля догнал голубя и отнял тину. Но Йен успел ухватить птицу за глотку, и из ее разжатого клюва тина упала вниз. Из этой тины выросла земля, а из пролившейся из вороньего клюва воды образовались моря, океаны. Разозлившийся за смерть ворона Омыль, дождавшись, когда Йен отлучится, залез на небо, схватил избушку Йена и заткнул в ею дыру вход. Рядом на небе пылало яркое пламя, оно освещало и жгло. Йен не знал, как ему попасть обратно на небо. Он снова встретил красавицу, жену Омеля. Она рассказала, что яркое пламя было принесено шелковой рукавицей, сшитой из ее платья, и дала ену от него лоскуток. Йен сшил рукавицу, и, надев ее, отбросил пламя от своего жилища. От пламени понеслись искры к дому Омеля, и спящий Омель со всеми своими воронами, животными и домашним скарбом свалился на землю. Красавица стала женой Йена и осталась на небе. Она родила ему близнецов, девочку Йому и мальчика Войпеля. У Комизырян есть сюжет, согласно которому Ен хитростью заманил Омеля и его духов помощников в глиняные горшки, закрыл их и закопал в землю. Но один из горшков разбился, и находившиеся в нем слуги Омеля разбежались в разные стороны, став духами хозяевами всевозможных мест и стихий. Аналогичные фольклорные тексты, объясняющие происхождение леших, водяных, домовых и прочей нежити, широко распространены у славянских, финно и других народов. Еще одна апокрифическая версия, также распространенная у многих народов, повествовала об удалении неба от земли. В древние времена небо находилось очень низко, до него можно было дотянуться рукой. Одна женщина пекла блины и остужала их, прилепляя к небу. Ее ребенок оправился, а мать вытерла ему зад блином и прилепила этот блин к небу. Оскорбленное небо поднялось на большую высоту и отдалилось от земли и людей навсегда. В коме-пермятском варианте небо было оскорблено тем, что женщина задела его концом коромысла, когда несла грязное белье. Балийский сюжет известен Удмуртом Верховный бог поднял небо высоко над землей после того, как женщина забросила на небо сушиться мокрые пеленки. Окончание мифологического времени и установление стабильности связано с завершением борьбы за владение небом между еном и омылем кулем, в которой последний потерпел поражение. Во владение темного демиурга был отдан Нижний мир, а Йен, управляя Верхним миром, больше не вмешивался в земные дела. По представлениям коми-пермяков, Йен отличался от людей гигантским ростом и неимоверной физической силой, а также тем, что мог прожить бесконечно долго. Он мог одной рукой поднять целую деревню и забросить ее далеко за моря, если все жители этой деревни грешили. Верхний мир представлялся таким же, как мир земной, но более совершенным, более богатым разнообразными растениями и животными. Там тоже обитали люди. От земных людей они отличались тем, что жили без желаний и страстей. У них все было в достатке и не было пороков, алчности, зависти, вожделения. Йен пребывал на небе в прекрасно устроенной избе, окружённой красивым садом. Иногда Йен раскрывает небо и показывает людям свое жилище. В это время небо загорается прекрасными разноцветными огнями, а люди видят северное сияние. В такой момент можно загадать любое желание, и оно непременно сбудется. У зырян. Известна и противоположная версия, согласно которой раскрытие неба считалось предзнаменованием трагических событий. Небесные светила Когда Земля разрослась и стала достаточно большой, ен и Омыль принялись творить небесные светила животных, птиц, человека. Йен создал солнце Шонды а Омель — Луну, Телыщ. Первоначально светила находились на небе рядом, поэтому сутки не делились на светлое и темное время. В мифе о матери утки Солнце и Луна были созданы из ее яиц в самом начале творения мира. По другой версии, Луна появилась позже Солнца, когда Йен уже построил небо и удалился туда жить. Миф о том, как появилась луна в сокращенном пересказе. Омыль, падая с неба, сильно ударился и оглох. Задумав отомстить йену, он подошел к дыре, через которую посылались с неба голубя за водой. Там он услышал голос жены Йена, которая пела, качая колыбель. Стал омыль, ласково просить ее. «Открой хоть немного двери, послушать твое пение». После долгих уговоров красавица отворила вход. Буйным ветром ворвался на небо омыль, скинул женщину и детей на землю. Отыскал в жилище Йена шелковый лоскут, в один миг сшил себе рукавицу, влез на дерево и схватил солнце, оторвав от него половину. Когда омыль спускался, в его зад вонзился сучок. В это время проснулся ен и выбежал в сад искать пропавших жену и детей. Увидев Омеля, ен проклял его. «Вечно сидеть тебе на этом дереве!» Глухой Омель, не расслышав эти слова, рассердился, вытащил из-за пазухи половину солнца, дунул на нее и выбросил. Половина солнца полетела к другой своей половине. Они закружились и сделались круглыми. На одном круге остались темные пятна от пальцев омыля. Йен назвал этот круг Дунутым телыщ. Омыль же, долго просидев на суку, обломал его и упал на землю. От вонзившегося сука у Омыля вырос хвост. Известен и противоположный вариант мифа, согласно которому вначале была создана Луна омылем. Причем это произошло на завершающем этапе творения, когда Земля была уже населена людьми. При лунном свете все замерзало и не росло, наступил голод. Тогда Йен создал Солнце, которое согрело Землю, и жизнь людей, животных, растений возобновилось солнцем в рукавицах и месяцем в рукавицах у комии называются блики временами возникающие с двух сторон отсветил их появление по народным приметам предвещает похолодание или затяжной дождь аналогичные представления существуют у русского населения пиниги у манси и те и другие также называют ложные светила рукавицами, а их появление связывают с переменой погоды. В коме-фольклоре достаточно четко прослеживаются представления о существовании солнечного божества и его антропоморфность. В одном из пермятских текстов о Кудым-Оше упоминается весенний праздник в честь шонды бога солнца на которые собирались древние пермяне из всех городищ. Непосредственное обращение к солнцу сохранилось в весенних детских закличках комизырян и пермяков. В первый весенний праздник на Масленицу дети взбирались на возвышенность, холмик, и скатывали оттуда куриные яйца или другие круглые предметы, исполняя при этом на родном языке песню «Круг же ведь ты, круг», «Солнцу подобный». В одном из поздних и спорных, но очень красивых текстов «Пера и Заронь в роли солнцеборца и создателя прецедента, установившего ход времени, предстает эпический герой «Пера». Сказка о Пере-богатыре и дочери солнца Заронь в сокращенном пересказе. В древние времена, когда зимы еще не бывало, рос густой красивый лес. Этот лес и земля назывались Пармой. В Парме водилось много разных зверей и птиц. Однажды родила Парма юношу и назвала его Перой. Вырос он красивый, и статный. Стал хозяином леса, заботился о деревьях, животных, птицах и рыбах. Однажды пера спустился к косе реке и увидел, как семицветная радуга пьет из реки воду. За разрешение напиться радуга по просьбе перы подняла его за облака. Там перед ним открылась енма земля Господня. Повсюду были города, построенные из алмазов и разноцветных драгоценных камней. Всюду горели огни, большие и маленькие, красные, синие и зеленые. Среди них горел самый большой огонь – солнце. Захотелось Пере взять немного этого огня на землю. Но как только он подошел к солнцу и хотел к нему прикоснуться, грянул гром и сверкнула молния. Перу отбросила далеко-далеко. Он оказался на облачных подушках в золотых санях, запряженных серебряным конем, а рядом с ним сидела девушка ослепительной красоты. Глаза ее, как синее небо, лицо, что утренняя заря, волосы из чистого золота, а одежда сверкала, светилась». Это была дочь солнца, Зарань. Каждое утро она просыпалась раньше солнца и каждый вечер ложилась спать позднее него. Следила, чтобы солнце-огонь никого не сожгло. Зарань и Пера полюбили друг друга и вместе спустились на землю в золотой колеснице. Зарань. Увидела лес, высокие горы, прозрачные реки, озера, зеленые поля и цветущие луга, и захотела остаться на земле вместе с перой. Солнце, огонь, рассердилось и укатило в другие места, пусть они замерзнут от холода. На земле стало темно, подули северные ветры, замерзли реки и озера. Каждый уголок земли занеслось снегом. Сердитый ветер повсюду протягивал свой длинный хвост и завязывал ледяные узелки. Закружились нечистые бесы. Тогда мать Парма ласково приняла их, спрятала под ветвями деревьев. Целых семь лет не появлялось солнце, а Пера и заронь жили в лесу. За это время они родили и воспитали семь сыновей-богатырей и семь дочек-красавиц. Солнце-огонь ходило в далеких местах и захотелось ему посмотреть на жизнь дочери. Когда солнце вернулось, стало тепло и светло, перестали дуть ветры, растаяли льды, расцвели цветы, сгинули нечистые бесы. Вновь Появилась над косой рекой радуга, чтобы досыта напиться прозрачной воды. Стало солнце звать свою дочь обратно на небо, где всегда тепло и весело, где вдоволь всего. Но Зарань не хотела расставаться с землей. Солнце огонь стало угрожать, что сожжет на земле все живое. Тогда Зарань Согласилась вернуться. Она уговаривала Перу подняться всем вместе на небо, но он отказался. «Я здесь родился и вырос. Здесь и останусь жить». Тогда они разделили детей, решили одних оставить на земле, других поднять на небо. На это рассердилась мать Парма. Я их согревала, кормила, а они хотят покинуть меня. Пусть идет одна заронь туда, откуда пришла, а все дети останутся на земле. И придумала Парма эхо, ела. В одном месте крикнешь, в другом откликается. Долго кричала заронь, плакала, звала детей, но из-за эха они не нашли друг друга. Пришлось им расстаться. Зарань ушла к югу, а дети отправились к северу. Серебряного коня с золотыми санями заронь оставила на земле, чтобы дети когда-нибудь смогли к ней подняться. Но в это время солнце-огонь так сильно жгло, что засохли реки, потрескалась земля. Пера собрал сыновей, изготовил луки с острыми стрелами и привел их на самую высокую гору. Подняли все семь сыновей вместе с Перой свои луки и выстрелили в солнце огонь. Задрожало солнце, оторвался от него большой кусок и рассыпался лучами по всей земле. Зажглись тогда в парме огни, большие и маленькие, синие и зеленые. Стали расти на земле города такие же красивые, как на небе. В этих городах с тех давних пор живут дети, перы и зарони, называют их пермиками и зырянами. Тепло и весело в этом краю. Солнце огонь, и сейчас убегает из этих мест, поэтому каждый год бывает зима. Но совсем уйти солнце не может. Его оторванный кусок греет землю, а летом от палящего огня всех оберегает заронь. Она просыпается и встает самый первый, и последний уходит спать. Каждое летнее утро земля и лес покрываются чистой прозрачной росой. Это слезы зарони, которая горько плачет, тоскуя по детям данный текст соединил несколько мифологических версий о происхождении человека народов коми мифы о добывании огня появлении эха, росы и установлении цикличности движения солнца солярный миф приведенный в этой сказке оригинален для мифологии коми но имеет широкие аналоги в других культурах Тема брака героя с дочерью Солнца распространена у народов Севера и Сибири, а солнцеборческие мотивы популярны в архаических мифах по всему миру. Однако «Дочь Солнца» Зарань, как считают исследователи коми-фольклора Павел Лимеров, Олег Уляшев, не мифологический персонаж, а литературный. Тем не менее, у Коми есть сказка о дочери Солнца, Шонды-Нив, которая приплывает на корабле из Нового мира, чтобы выйти замуж за земного человека, но сюжет в ней развивается иначе. В мифологии Коми солнце обладает выраженной женской символикой, а луна — месяц мужской. Светила представлены либо как сестра и брат, либо как влюбленная пара. Вначале Солнце и месяц находились рядом, в центре неба, но потом разошлись в разные стороны и установился их суточный ход. Так появилось время. Существовали разные мифы, объясняющие, почему так произошло. В мифе Комизырян солнце и месяц однажды потеряли друг друга, играя в прятки. С тех пор они безуспешно гоняются друг за другом. Коми Пермятская легенда рассказывает о разлученных влюбленных. В давние времена на небе находились две звезды: одна горячая, вторая холодная. Злой могучий колдун влюбился в девушку, но она любила крестьянского парня. Чтобы разлучить влюбленных, колдун посадил их на разные звезды: девушку на холодную, а парня на горячую. Девушка на холодной звезде замерзла, тогда колдун поменял их местами, и девушка оказалась на горячей звезде, а на холодной — ее возлюбленной. Звезды находились рядом, и парень с девушкой видели друг друга, могли и разговаривать. Тогда колдун развел звезды далеко друг от друга, приказав горячей звезде появляться днем, а холодной — ночью. С тех пор они никогда не виделись. Согласно известным фольклорным и этнографическим источникам, у комии не было лунного божества, однако ночное светило было персонифицировано. Месяц был связан с браком, об этом свидетельствуют многие лунные мифы и поверья, дожившие до настоящего времени. Народом Коми известен сюжет космической свадьбы, о девушке с коромыслом, которую месяц забирает к себе наверх, широко распространенный у разных народов. Одна из версий этого мифа у Коми-пермяков имеет оригинальный, более развернутый сюжет. Девушка поздно вечером пошла к реке и стала ей рассказывать про свою горькую жизнь, о том, как ее обижает злая мачеха. Девушку услышал телощ и спустился вниз, пригласил ее к себе. Поднявшись на месяц, девушка собрала горсть серебра. Месяц она назвала своим крестным отцом и пообещала подарить ему красную рубашку, когда выйдет замуж. За ними подглядывала жадное попадья и, дождавшись, когда месяц снова спустится вниз, забралась на него и стала собирать серебро. Она наполнила серебром два ведра, нацепила их на коромысло, но не успела уйти. Месяц поднялся на небо вместе с попадьей, которая так и осталась на нем с коромыслом и ведрами. А девушка вышла замуж и подарила Месяцу красную рубаху, в которой он иногда показывается на небе. «Важные дела» старались начинать на растущую луну. Это сулило прибыток. Считалось, что остриженные в новолуние волосы или шерсть овец быстро вырастают и становятся гуще. На убывающий месяц провожали то, от чего хотели избавиться. Например, проводили магические обряды вывода клопов и выноса осота. Радуга. Название «радуги» эшка -мэшка. в народной этимологии коми -зырян и «коми-пермяков» воспринималась как «бык» — «эш-эшка» с «коровой» — «мэс», хотя ее связь с водой считалась безусловной. В одном из вариантов мифа о девушке на Луне рассказывалось, что радуга спустилась после дождя попить воды из ручья. В это время пришла дева с ведрами и стала набирать воду, не обращая внимания на пьющую радугу. Радуга проглотила девушку, подняла ее на небо и поместила на луну, где та навсегда и осталась. Появление радуги ассоциировалось с космическим быком, который спускается к реке утолить жажду. Когда бык пил много воды, появлялись облака и шел дождь. Образ небесных коров известен многим народам. Например, славяне называли тучи, говядами, а дождь сравнивали с их молоком. Создание животных. Созданием животных занимались оба демиурка. В мифах Комизыриан этот процесс сопровождался острым соперничеством между ними. Йен создал белку, чтобы человек мог на нее охотиться, а омыль куницу, чтобы она ела белку. В ответ Йен создал собаку, чтобы она помогала охотиться человеку на куницу и сторожила его дом. Йен также сотворил петуха, курицу, рябчика, куропатку, утку, лягушку. Омель же по ночам портил то, что днем делал Йен. Он создавал хищных зверей и птиц — ястреба, филина, ворону, лисицу, росомаху, рысь, а также всех гадов. Змей, ящериц, мышей, крыс, рыб, насекомых. Омель создал оленя, лося, зайца и кошку. Увидев, что Омель творит активнее, Йен стал вносить в его создание изменения, после чего лось, олень, заяц и все рыбы стали считаться творениями Йена. Кошке Йен дал теплую шерсть и разрешил жить в доме, обязав ее за это ловить мышей. умыль дал шерсть собаке, а Йен запретил ей находиться в жилище людей. Особый статус среди животных у Коми имел медведь. По одной из версий, медведь считался спустившимся с небес сыном Йена. По другой, в медведя леший превратил человека. В одном из комипермятских мифов Ен уступил кулю или черту небольшой кусочек земли размером с палки. Куль воткнул палку в землю. В этом месте образовалась дыра, из которой выползли ящерицы, змеи, черви и другие нечистые существа. Часть их успела расползтись по земле, пока Йен не догадался закрыть отверстие. В другом... В комипермятском мифе говорится, что всех животных и человека, ен и куль, творили вместе и одновременно. Они слепили их из разноцветной глины, затем оживили. Хвосты они сделали отдельно и предложили уже оживленным животным самим выбрать себе хвост, кому какой понравится. Медведь так долго не мог выбрать себе подходящий хвост, что остался вообще без него от отчего очень расстроился. Тогда Йен выскреб все остатки глины, застрявшие у него между пальцами, и сделал медведю хвост. Получился он короткий и толстый. Творение человека Согласно мифам Коми, человек, Морт, был сделан Йеном из глины и покрыт сверху костяным панцирем. Слепив человека, но еще не наделив его душой, Йен ушел отдохнуть. Чтобы коварный омыль не добрался до его творения, Йен поставил сторожем собаку. Первая собака была без шерсти. Пришел омыль и стал просить у собаки показать ему человека. Сначала собака его не пускала, но темный демиург напугал ее тем, что скоро наступят лютые холода, и она замерзнет. А он обещал дать ей шубу. Согласившись на сделку, собака получила теплую шерсть и пропустила омыля к человеку. Омыль осквернил его своими слюной и соплями и вывернул наизнанку. От этого человеческие внутренности и выделения стали нечистыми, пеш. Узнав об этом, Йен наказал возвращать выделение омылю а собаку прогнал жить на улицу. От изначального рогового покрытия у человека остались ногти. Вылепил Йен из земли фигуру человека-мужчины и дунул ему в лицо. И стал первый человек мужчины на земле. Вылепил омыль из земли фигуру человека-женщины и дунул ей в лицо. Раз, два, три, но ничего у него не выходит, так как в нем не было животворного начала. Тогда дунул Йен на творение Омеля, и фигура ожила. Так появилась первая женщина. Распространенным было убеждение, что дети от рождения умели ходить и говорить, но лишились этого дара после того, как мать одного из них оскорбила небо и хлеб, а небо отдалилось далеко от земли. У людей также исчезло чудесное плодородное земледелие, когда урожай произрастал самостоятельно, а колос был наполнен зерном на всю длину стебля. Легенды об осквернении первого человека сатаной, о соблазнении собаки теплой шубой, О золотом веке, который закончился по вине женщины, известны у русских и других народов. Они имеют апокрифическое происхождение. В мифе «Комизериан» говорилось, что все животные появились из крови омеля, когда он в облике лягушки упал с кочки и поранился, а одна из капель превратилась в женщину. Были мифы, которые рассказывали о происхождении первого человека, из дерева и травы. По мифологической версии коми-пермяков, земля, лес, животные и человек появились среди первобытного водного хаоса из пыли и мусора, который принес ветер непонятно откуда. Сначала на маленьком островке Земли вырос лес, затем в нем появились звери и маленький человек среди них. Поначалу он жил на дереве, потому что земля была сырая и жидкая. Ещё в одном коме пермятском мифе говорилось, что первые люди возникли из рыбьей икры. Своеобразная вариация библейского сюжета о первородном грехе. Однажды рыба оставила на берегу свою икру, из которой появились два человека – мужчина и женщина. Они долго ходили вдвоем среди маленьких елочек, ничего ни о чем не зная и должны были каждый день отчитываться перед Геном. Но однажды они не пришли к ену, а спрятались за ёлки, и женщина там родила. За это ен их проклял. Известна версия о происхождении людей от карликовой чуди. Чуди нашли серп, и один из них, не умея им пользоваться, отрезал себе голову. Из него хлынула всякая нечисть, и последним вышел человек. С появлением обычных людей карликовая чуть превратилась в нечистую силу. Мифические первопредки и культурные герои. У коми-пермяков существует несколько мифологических версий происхождения народов коми. У коми-зырян подобные мифы неизвестны. До недавнего времени было распространено мнение о том, что зыряне и пермяки произошли от детей Перы и дочери Солнца Зарань, однако эта версия была опровергнута. Известна легенда о том, что прародителями народа Коми были два брата Осьес и Ожьес, которые пришли с востока из страны Изобилия. В ней также рассказывается о возникновении Уральских гор. Они выросли из пера ворона. Миф об Осиасе и Ожьесе Далеко отсюда, на восходе солнца, жили когда-то два брата, Осьес и Ожьес. У них было в подданстве много народу. Житье было всем хорошее. Ни сеять, ни пахать было не нужно. Все само родилось, само в рот валилось. И был у тех братьев бог Шурма, страшный бог. Питался он человеческим мясом и запивал его теплой овечьей кровью. Пока братья удовлетворяли его кровожадные наклонности, бог любил и защищал их. Но раз как-то братья забыли принести ему обычную еженедельную жертву – двух мальчиков, двух девочек и трех овец – и свирепый Шурма разгневался и нагнал на них большого черного ворона. Ворон этот крыльями своими производил гром, а изо рта у него выходило пламя. Он напал на Осьеса и Ожьеса, подданных погубил и сжег, а самих их прогнал далеко на закат. А чтобы они не могли воротиться назад и занять старое место – Он провел в земле борозду своим когтем, и вода потекла в той борозде, и образовалась глубокая, широкая река. Он думал, что братья не в состоянии будут переправиться через реку, но случилось не так. Лишь только он улетел на солнце к Шурме, братья сделали плод, крепко перевязали его тонкими прутьями и переехали реку. Сердце звало их на родину. Но ворон увидел их и снова погнался за ними. Гнал их пустынями, потом лесами, затем опять пустынями и снова лесами. И потом выдернул перо из хвоста и положил на землю. И выросли из этого пера большие горы, покрылись и зазеленели лесом. видит братья что теперь уже не пробраться им до родной земли. Остались жить в лесу. Легенды о Кудым-Оше Одним из наиболее значимых героев чудских преданий Коми Пермяков, легендарный цикл о прежнем древнем народе, был Кудым-Ош. Его связь с медведем, Ош, объясняли по-разному. Кудым-Ош был внешне не похож на медведя был, как медведь, сильный, был сыном медведя. Согласно наиболее распространенной версии мифа, Кудым-Ош был сыном вождя рода иньвинских пермян, который был одновременно и жрецом, памом. После гибели отца в военном походе Кудым-Ош был избран новым главой рода и памом. Он носил на груди знаки отличия вождя и жреца – жезл, и четырехугольное изображение медведя. Никто из вождей других родов не мог сравниться по силе с кудым ошем. Его род процветал. В Парме жила колдунья Певсин. Ей подчинялись все ведуньи и жрицы чудских богов. Она пользовалась поддержкой духов, хозяев воды и леса и войпеля главного божества пермян. Певсин имела власть над стихиями. Она умела вызывать сильный ветер и оживлять умерших. Она была могучего телосложения с одной грудью и одним очень большим глазом. Певсин переводится как «одноглазка». В результате ее сожительства с медведем у Певсин родился сын Кудым-Ош. Сам Кудым отличался высоким ростом, три триоршина, невероятной силой и невообразимым умом, как у троих человек. Он с легкостью вырывал деревья, имел острый глаз, ночью видел, как днем. За раз он съедал пол туши медведя, а когда пил воду из ручья, то течение останавливалось и русло ниже пересыхало. Кудым-ош обладал колдовскими способностями. Был неуязвим для топора. Смертельно раненной стрелой он мог до трех раз оживать, прижимаясь раны к земле. Умел вызывать бурю, волны на реке. Против своих врагов поднимал из берлог медведей. В отличие от своего отца, Кудым-Ош больше прославился не военными походами, а дальними торговыми поездками, из которых привозил товары, выменивая их на пушнину. Однажды, попробовав хлеб в дальних краях, Кудым Ош привез семена различных злаков и научил своих соплеменников земледелию. В его времена были одомашнены дикие кабаны. Кудым Ош отыскал залежи руды, выплавил из нее железо и выковал первые металлические орудия. Благодаря ему древние пермяне научились выдалбливать лодки. Ранее они плавали только на плотах. Лодки позволили чудскому народу путешествовать на дальние расстояния и обмениваться товарами. Кудым вместе со своими братьями Купрой и Майем считались основателями поселений Кудымкара, Купроса и Майкара. Колдунья Потыш, согласно некоторым мифам она была его матерью, задумала погубить Кудым-Оша за то, что он перенес свое городище на высокий берег реки, где находилось ее родовое святилище. Потыш посоветовала Кудым-Ошу посвататься к мансийской княжне Косты, поскольку знала, что никто из отправлявшихся ее сватать не вернулся. Все они были казнены по приказу отца Косты, потому что, увидев невесту, женихи отказывались брать ее в жены. Претендентов отпугивало безобразное мохнатое лицо дочери князя. На самом деле Костая была красавицей, но ее мать наклеила на лицо княжны кусочки телячьей шкуры, чтобы девушка имела возможность сама выбрать мужа. Настоящего лица Косты не видел даже ее отец. Когда в шатер вошел Кудым-Ош, Косты поняла, что перед ней ее суженый, и оторвала от лица кусочек шкуры, показав прекрасную белую кожу. Они сыграли свадьбу сначала в Мансийском княжестве, а после — в родном городище Кудым-Оша, где остались жить. Однако деятельность Кудым-Оша по улучшению жизни пермян, изменившая их быт, противоречила бывшим порядкам и приводила к конфликтам с соседними родственными князьями, со жрицей, колдуньей и потощ. Кудым-Ош прервал дружбу с медведями, потому что по совету жены он не стал запрещать людям употреблять медвежье мясо, из-за этого звери обиделись на него. Кудым-Ош прожил очень долгую жизнь. Когда смерть пришла за Кудымом впервые, он прогнал ее и прожил еще много лет, не старея. Когда же он почувствовал неминуемую кончину, Кудым-Ош велел похоронить себя в долбленном кедровом гробу, опоясанном железными обручами, и сообщил, что когда-нибудь он еще вернется на эту землю. Кузнечное дело. В мифах Коми первыми кузнецами, Дорччищ, были ен и омы. ген соорудил кузницу, чтобы сделать для людей различные инструменты, но железо у него не сваривалось. Тогда он обратился за помощью к своему антиподу. Омель согласился помочь, но за совет попросил отдать ему души умерших людей. Получив согласие иена, так появился ад. Омель сказал, что нужно нагреть железо до красного цвета и затем удалить с него окалину, после чего железо сварится. Так у людей появилось кузнечество. В мифах Коми в отдельных случаях Омыль предстает более искусным творцом. Йен сделал первую скрипку «Сигудек», но зазвучала она только благодаря помощи Омеля. По другой фольклорной версии коми первым кузнецом был могучий колдун Тун Керт Айка. «Железный старик». Люди тогда не владели искусством обработки железа. Керт Айка ни с кем не делился своим кузнечным ремеслом, а, напротив, использовал во вред людям. Железной цепью он перегораживал реку Вычегду и грабил проезжающие по ней суда. В мифах коми-пермяков первым кузнецом был Кудым-Ош. Мифической прародительницей Зюздинских коми-пермяков считается Дзудзия. Дзудзия была богатырского телосложения и родила шестерых близнецов-богатырей. Чтобы у Дзудзи хватило молока прокормить детей, ен даровал ей еще четыре груди. Когда сыновья выросли, они построили вдоль реки Камы шесть городищ и стали в них править а в седьмом, самом главном, правила их мать. Однажды городище Дзудзи разорил неприятель, взял в полон женщин и девушек и основал неподалеку свое поселение. Под руководством Дзудзи все ее дети, зюздинцы, собрались вместе и шесть дней ловили ворон. Когда их было поймано великое множество, Птиц отнесли за вражеское городище и выпустили на волю. Возвращаясь домой, вороны полетели над его территорией. Враги стали стрелять в них из луков и вскоре израсходовали все стрелы. Тогда Дзудзя и ее сыновья вместе со всеми своими людьми напали на неприятеля и одержали победу. Божества пермян и сказочные персонажи. Войпель. Кроме богов-демиургов Йена и Омеля, Куля, известно всего одно божество верховного уровня языческого пантеона Пермян. Это Войпель. Его имя упоминалось в послании митрополита Симона 1501 года. Митрополит призывал мирян «Войпелю-болвану не молиться!» и тризну ему не творить. Частично реконструировать образ этого божества стало возможным благодаря ряду фольклорных текстов коми-пермяков, в первую очередь легендам о Кудым-Оше, в которых Войпель упоминается достаточно часто. В легендах Войпель предстает могущественным божеством. К нему обращались с просьбами уберечь от болезни, порчи и оружия врагов, Идол Войпеля был самым высоким среди окружавших его изображений других божеств. Он стоял под могучей березой на священном месте на вершине холма. Рядом находился котел для даров Войпелю. В него складывали меха и серебро, которые выменивали у соседних народов. Идол со всех сторон был обложен камушками и ракушками. Люди их приносили из разных мест. Собирали по берегам рек, где жили. Во время праздников жертвовали скот. Охотники стреляли из луков в священный столб, стоявший рядом с идолом, или в священное дерево, вероятно, для удачи в охотничьем промысле. Существуют гипотезы о том, что войпель мог быть как женским божеством, так и мужским, но они основаны лишь на косвенных признаках. Есть несколько версий этимологии имени божества. В буквальном переводе «войпель» — «северное ухо» или «ночное ухо» метафорически может означать «всеслышащий», «всеведущий» и быть одним из его эпитетов. Раковины, находившиеся рядом с идолом, Николай Конаков семантизировал как символы ушей божества, находившихся повсюду, ведь не случайно, Древние пермяне приносили их со всех рек и речушек. Некоторые исследователи считали, что «войпель» — искаженное имя, и предлагали версию его прочтения «войтел» — «северный ветер». В этом случае гипотетическими функциями «войпеля» могли быть власть над северным ветром, пургой, непогодой. Йома, Йома лесная сказочная колдунья. Ее образ во многом совпадает с русской бабой-ягой. Этимология имени Йома не ясна. Лингвисты проводят параллели с финскими, карельскими и балтийскими божествами плодородия, а также с индоарийским богом смерти Яма. Поэтому существует гипотеза, что изначально Йома была божеством плодородия и смерти. В мифологии эти понятия взаимосвязаны возможно, богиня-мать. В фольклоре Коми образ Йомы чрезвычайно многозначен. Она хозяйка леса, злаков и хлеба, флоры и фауны, хранительница огня. Йома жила в дремучем лесу. Жилище Йомы, вросшее в землю избушка или избушка на курьих ножках, на курином яйце, медном, серебряном, золотом, на лосиных ногах, без окон и без дверей. Ее овцы — волки, а коровы — медведи. Ее слушались все звери и птицы. Йома имела дочь или трех дочерей. В некоторых сказках — сына, многоглавого великана Гундера. В иных сюжетах — Гундер, ее муж или зять. Йома была покровительницей женских ремесел, придения, ткачества. К ней шли героини сказок за бердечком, прялкой, веретеном, клубком, вязальной иглой, мотком пряжи, в сказках комизырян еще и за огнем. Йому часто сжигали в печи, в стогу сена или в соломе. Она была хозяйкой воды, сильной или живой, и хранительницей волшебных предметов — клубка, веретена, иглы, блюдечка с наливным яблоком. Йома могла быть людоедом. Она пыталась засунуть детей в печь, посадив их на хлебную лопату. В одних сказках она противница и преследовательница героя, в других его помощница и дарительница. Она кормила, поила героя, прятала его от чудища сына. В некоторых сказках Ема была богатыршей, иногда сторожем кладов. Она колдунья и мать колдуньи. В сказке Колос до неба. Йома — хозяйка чудесной мельницы, но это единственный сюжет, где она предстает живущей на небе. Йома связана с нижним, иным миром или его границей. Ее дом находится иногда в чаще леса, а иногда на лесной опушке, под водой, за рекой или на речном берегу, реже — на горе. В некоторых сказках жилище Йомы локализуется за сирби рекой смоляного огня, или на севере, там, где, по представлениям коме, располагался иной мир, Мэдр-Югыт. Мир Йомы отделен от мира людей водной, лесной, горной или огненной границей, которые в мотивах преследования героя появлялись, когда он бросал волшебные предметы. щетку для чесания льна, точильный брусок, туисок со смолой, редко платок который становился мостом через огненную реку. Образ Йомы глубоко хтаничен. Длинные, нередко железные зубы, железные ногти, длинный нос, упирающийся в потолок, в пол или в угол. С помощью носа она топила печь, ставила в печь хлеб. У Йомы мохнатые глаза, часто слепые. Носом она чует лучше, чем видит. В некоторых сказках образ Йомы утраивается. Младшая, средняя, старшая. Нередко в этом случае к ее образу прибавлялась характеристика по толщине. Сидит на 3, 6, 9 стульях. В отличие от русской бабы-яги, Йома не передвигается в ступе и не атрибутируется костяной ногой. В некоторых сказках присутствует аршинный код которого Йома могла одолжить герою в качестве проводника и помощника. Кот умеет летать в Поднебесье и плавать под водой. Он способен проходить через огонь, спрятав героя в своей шерсти или в ухе. В фольклории коми-пермяков Йому именовали Вэр-баба, лесная женщина, тетка Вэр-дядь Митрофана Митрофановича, тетка лесного дяди, то есть Лешего. Огонь. Согласно мифам комизерян, огонь — би, люди получили от небесного бога. Йен создал огонь в виде красивого краснощекого юноши. Но би стал злоупотреблять полученной им свободой. Он разгуливал по земле, поджигая леса. Тогда Йен превратил огонь в кремень и серу, а люди стали использовать огниво и спички для его получения. В фольклорном цикле «Легенд о Пере» он предстает как культурный герой, добывающий для людей небесный огонь. Представлений о духах хозяевах огня у Коми не зафиксировано. Определенная власть над огненной стихией признавалась за банником и овенником, которые в случае недовольства могли уйти из своих мест обитания, и там случался пожар. В сказках «Коми-Зырян» Хозяйка огня — Йома, у коме — Кам. Огню придавалась сила магической защиты и очищения, которая воспроизводилась в различных обрядах. Рудименты былого культа огня сохранялись в промысловой среде. Перед приемом пищи охотники совершали обряд кормления огня, бросая в него крошки хлеба. Запрещалось плевать в огонь а тем более мочиться, иначе появятся коросты. Огонь нельзя было затаптывать ногами, его полагалось заливать водой, молоком или квасом. Особую силу имел огонь, полученный с помощью трения — дзуркби. В загадках огонь сравнивали с птицей, бегущей по жорточке, и роняющей красные яйца. У Коми Пермяков была история о крупном пожаре, случившемся в одном из селений. Он произошел из-за того, что два мальчика разорили птичье гнездо и отдали птенцов кошке. Через несколько дней люди увидели летящую птичку с горящей лучиной в клюве. Она садилась поочередно на соломенные крыши домов разорителей гнезда, и вспыхнул пожар. Кам — хранитель огня в коме-пермятских сказках. Он, как и Йома, живет в избушке в глухом лесу. Как и ей, ему прислуживают волки. Кам враждебен людям. Он угрожает, что может проглотить человека, но отпускает тех, кто отгадает загадку. Загадывание загадок в архаических культурах было ритуалом проверки на посвященность в тайны мироздания. Кам своим огненным дыханием поддерживает горящий в печи огонь. Тело Кама собирается из различных предметов. Голова — горшок, глаза — бусинки, руки — грабли, спина — шерден, деревянная корыца, живот — щельница корыто для просеивания муки, ноги, писты. Смерть его находится в раскаленной головне в печи. Единственное, чего он боится, это вода. В сказке «К каму заби» злого Кама убивает девочка, у которой он похитил брата. Она узнала у колдуньи секрет смерти хранителя огня и вытащила смертоносную головню. После этого... Огонь стал принадлежать всем людям. Вероятно, в роли Кама в сказках изображен жрец, который в древности следил за поддержанием огня. В пользу этой версии может указывать тот факт, что в некоторых говорах русских сибиряков слово «кам» использовалось для обозначения «шамана», о чем писал в своем словаре Владимир Иванович Даль. Чудовищный сказочный великан Гундыр с тремя шестью, девятью, двенадцатью или двадцатью четырьмя головами вероятно имеет человеческий облик: носит железную рубашку, ездит на коне, живет в доме или во дворце, занимается хозяйством. Хотя иногда может представляться гигантским змеем, драконом. Он обитает в ином мире, выходит из воды. Прилетает в виде черной тучи, синего тумана или черного дыма. Он хозяин места, озера, моря, горы, владелец несметных богатств и волшебных предметов. Он пожирает людей, похищает чужих жен и невест, всегда был противником сказочного героя. В некоторых сюжетах глотает солнце. В пропермский период слово «гандир» Предположительно, означало «медведь» и вошло в удмуртский язык. «Гандыр» — «медведь».